глава шесть парень что с твоим отцом полагаю большую часть своей жизни пускай не все с этим согласны я так или иначе старался выдерживать сравнение с отцом и потому мне показалось занятным или непривычным почувствовать что я сравниваю себя и с матерью стараясь устроить для нее достойную у поминальную службу предстояло много хлопот составить программу Организовать доставку провизии, подумать об обслуживании, купить цветы, нанять кого-то с аудио- и видеотехникой, подготовить электротехнику, разложить некрологи, убедиться в том, что разосланы все приглашения. В подобном виде деятельности я был новичком, однако теперь точно знаю, что мне ничего не стоит организовать свадьбу или, например, официальный визит королевы Англии. Я уже упоминал, что родители королевы обычно останавливались у нас, когда приезжали в наш город. Когда я разобрался с едой, напитками и цветами, мне оставалось лишь переговорить со старым маминым другом Шоном Дрисколом об угощении, чтобы сделала пат. И Шон понял меня. Ему не потребовалось дополнительных разъяснений. аудио Аудиовидеосъемкой занялся компетентный и приятный человек по имени Тони, сразу представивший смету. При виде цифры в семь тысяч долларов я мысленно присвистнул, но тотчас подумал, что ж, это всего один раз. Месяц спустя, когда Тони представил окончательный счет, мне стало не до шуток. Семь тысяч стоило ладно только оборудование. «Работа» стоила еще тринадцать. «Я печатаю этот текст год спустя и уже могу посмеяться над своим неумением читать электронные послания». Так и слышу бурчание маминого привидения. «Двадцать тысяч долларов? За несколько телеэкранов и микрофон? Ты окончательно выжил из ума?» Сказав так... Она непременно одобрила бы причину, по которой мне понадобились восемь больших экранов вокруг храма Дзиндюр. Они должны были показать открытие и закрытие пауэрпойнт-презентации, что в прежние времена у нас называлось показом слайдов, состоявшей из фотомонтажа, за который взялись, имея в виду высказывания Майкла файнштейна «Разве это не романтично? И чего начнем?» Над фотографиями работали несколько дней с утра до ночи, для начала разложив их на полу в гостиной, потом складывая, подгоняя музыку и все время рыдая. Все мы являли собой печальное зрелище для моего сына, Конора и его пятнадцатилетних друзей, которые то входили, то выходили из комнаты. «Парень, что с твоим отцом? Он совсем слабоумный или пока не совсем?» «Однако я ничего не мог с собой поделать. Она была такой...» Такой прекрасной моя мама. Среди сотен фотографий не было ни одной неудачной. Мама с любовью встречала каждого фотографа. Да, вероятно, это была неплохая терапия напоследок. К тому дню, когда должна была состояться поминальная служба, я выплакал все слезы. Есть люди, какими милыми и добрыми они бы ни были, которые не умеют сочинять поминальные речи и их нужно просить об этом специально. Обычно этим занимается организатор, у которого своя методика, как урегулировать очередность, к тому же придав некую драматичность происходящему. И это настоящее искусство. Один из давних маминых друзей, которого я попросил заняться введением церемонии, сказал, что почтет за честь, а через пару дней позвонил по телефону и робко попросил дать ему хоть какие-то наметки. Я понял, что это означает, не мог бы ты написать все для меня. Я с удовольствием сделал ему это одолжение. Свою дочь Кэтлин я также попросил сказать несколько слов. Кэт было 19 лет, она готовилась к своим последним экзаменам, и у нее совсем не было времени, так что я решил сам ей кое-что подсказать. В поезде я было взялся за это, и вдруг понял, что у меня ничего не получается я не мог вспомнить ни одного подходящего смешного случая. История с Кэкелла, какой бы типичной для мамы она ни была, совершенно не подходила к данному случаю. Я позвонил Кэт прямо из поезда и сказал с искренней болью в сердце. «Дорогая, тебе не надо этого делать. Она по-своему любила тебя, но будем смотреть на вещи прямо. Она не была бабушкой, какими их обычно представляют». Моя любимая, добрая Кэт возразила. «Нет-нет, папа, я хочу сказать...» Этим она словно освободила меня, и я сумел подать ей несколько идей, смысл которых заключался в том, что Нэн, может быть, и не была типичной бабушкой, но она, господь свидетель, никогда не была скучной. Она учила Кэт таким полезным вещам, как не мазать хлеб маслом на воздухе, а в четыре года учила ее посылать воздушные поцелуи, говоря, что это ей очень пригодится, когда она вырастет и поедет в Нью-Йорк. Речь, придуманная Кэт, заканчивалась на высокой ноте настоящего шоу. Она завершила свое выступление, послав воздушный поцелуй своей Нэн. Все было совершенно по-домашнему. Я почти ничего не делал, разве что получал удовольствие и выслушивал похвалы в адрес моей прекрасной дочери. Анна Уинтер из Вога до того расчувствовалась, что предложила Кэт работу. Это было очень мило со стороны мисс Уинтер, а у Кэт появилась проблема, как в фильме «Дьявол носит Прада». Ни папа, ни я не нашли в себе сил выступить перед аудиторией. Правда, папа все же написал речь. А моей речи стала поминальная служба вместе с PowerPoint-шоу. Ключом к любому некрологу? Имейте это в виду, если вам придется выступать. Является драконовское давление временного ограничения. На самом деле, чтобы справиться с драконом, надо представлять себя ограниченным временем нацистам. Это очевидно. Но, вероятно, вы уже побывали на похоронах и поминальных службах, где человеческое горе растворялось под натиском нескончаемых траурных речей. Такие речи легко вычислить. Они не подготовлены заранее, так как их авторы надеются на вдохновение, желая произносить слова, идущие от сердца. И они говорят от чистого сердца, минут двадцать, начисто забыв о собравшихся, которые мечтают о том, чтобы горгулья упала на оратора и разбила ему голову. Двадцатиминутная речь могла бы быть под силу лишь Уильяму Шекспиру, Уинстону Черчиллю или Марку Твену, а остальным и шестнадцати минут многовато. А говорюсь особо, лучше уложиться в четыре минуты, а не в пять. Пять минут на современный слух звучит как «около пяти минут», то есть четыре минуты, и пять минут на самом деле означает «четыре минуты». Сразу перед началом церемонии я сказал своим ораторам, включая Генри Киссинджера, «Я разместил тут снайперов, показал на храм» и они получили приказ убивать всех, кто будет говорить дольше четырех минут. Естественно, я улыбнулся, говоря это, но улыбнулся по-особенному. И это сработало. Все речи были великолепны, трогательны и кратки. Ни один оратор не превысил отпущенное ему время. Разве католические падре? Папа настоял на его присутствии, который молитвой открыл церемонию прощания. Он говорил великолепно, вдохновенно, с утонченной элегантностью и всего-то семь минут. Итак церемония прошла отлично и была достойна под Бакли, и всего месяц потребовался на ее подготовку. Когда в то майское утро я вошел в залитый солнцем храм Дендюр, двухтысячелетний нубийский храм, посвященный богине Исиде, который заключен в огромный стеклянный атриум и отражается в бассейне с водой, и увидел множество яблоневых веток с розовыми цветами, аккуратно расставленные стулья, мои программки, Тони на телеэкраны и его людей, которые стоили мне двадцать тысяч долларов, а также великолепно поданные закуски от Шона Дрискола. Я оценил все и мысленно похлопал себя по плечу, подумав, «Да, маме это понравилось бы». Папа приехал как раз тогда, когда я позволил себе минутную похвалу. Подмигнув ему, я раскинул руки, словно говоря, «Ну, что ты думаешь?» Папа огляделся и состроил гримасу. «Слишком ярко, тебе не кажется?» А ведь он бывал здесь вечерами во время маминых торжеств. Пришлось подавить в себе желание столкнуть его в бассейн. Когда все было закончено, я увидел, как он, слегка пошатываясь, обнимается с Генри Кессинджером. Бедный папа, бедный одинокий старик. Лицо у него пылало от злости и печали. Вот написанная им речь, которую он не смог произнести в храме древнеегипетской богини. По всем меркам, при росте почти в шесть футов она была необыкновенной. В Вассари она делила комнату с моей сестрой Триш и еще двумя студентками. И в тот весенний вечер 1949 года, когда мы встретились в первый раз, я, войдя в гостиную, нашел ее в затруднительном положении. Она была почти готова для бала, но несколько расстроена непредвиденными семейными обстоятельствами. Я предложил покрасить ей ногти, и она тотчас протянула мне одну руку, другой продолжая держать телефонную трубку. Накануне она сообщила своим соседкам печальную новость о том, что больше не будет учиться в колледже. Ее матери в Ванкувере потребовалась помощь, так как кто-то из членов семье был при смерти. Мои родители как раз уехали на зиму в Южную Каролину, и наш дом в Шероне, Коннектикут, был закрыт. Однако на какой-то уикенд я сбежал из Еля в огромный пустой дом, и Триш привезла туда свою подругу. Мы много смеялись тогда, и Триш обещала летом приехать в Ванкувер. Летом я работал в нефтяной компании отца в Калгари, и оттуда с удовольствием прилетел на уикенд в Ванкувер, чтобы побыть вместе с Триш и Патт. Дом Патт был тоже очень большой и занимал целый квартал, однако это не помешало нам. Наоборот, мы как будто еще сильнее потянулись друг к другу, и на третий день я попросил ее руки. Она бросилась наверх, чтобы сообщить об этом своей матери, а я ждал внизу, у подножия огромной лестницы, надеясь на доброе расположение ее гордой родительницы отца не было в городе, и вскоре услышал звонкий смех. С тревогой я ждал пад чтобы она объяснила мне, как обстоят дела. Как пад потом рассказала мне, ее мама засмеялась, потому что вспомнила о восьми случаях, когда пад сообщала ей о помолвке. Через год на глазах примерно тысячи гостей мы обменялись брачными обетами, а еще через два месяца арендовали скромный домик в окрестностях Нью-Хевена. Пат решила, что ей необходимо научиться готовить. У нее был отличный вкус, и амбиций ей было не занимать, так что она взяла в учителя лучших специалистов Нью-Йорка и сама вскоре едва ли не превзошла своих учителей. Тем временем я учил в Еле студентов испанскому языку и писал бог и человек. Чтобы избежать службы в пехоте, я стал работать на ЦРУ, и мы переехали в Мехико там мы купили и принялись украшать прелестный дом на Сан-Энджел-Ин. Пад сияла и была неутомима, обустраивая наше жилище и маленький сад. Однако отказалась учить испанский язык, хотя пока мы жили в Мехико, у нас была прислуга, говорившая по-испански. Тем не менее, ей удавалось отлично со всеми договариваться. Она была настолько заботлива, что сопротивлялась любой моей попытке что-то сделать, если ей казалось, что это может мне повредить. Она была против и National Review, и моего договора с лекционным агентством, и моих научно-популярных книг, а потом и романов, моего договора насчет еженедельной колонки, против планов провести зиму в Швейцарии и моего решения баллотироваться в мэры Нью-Йорка. Однако стоило этому состояться, как она начинала принимать самое деятельное участие во всех проектах. Это она нашла наш потрясающий дом, в котором мы прожили 55 лет, и сама обставила его. У нас всего один сын, Кристофер, которым она, что совершенно понятно, гордилась. И это она, она одна, привела сюда великое множество гостей всех возрастов, профессий и интересов, с которыми дружила всю жизнь. Ее немощи начались после неудачной лыжной прогулки в 1965 году, В течение нескольких лет она перенесла четыре операции. В последний раз она отправилась в больницу две недели назад, и никто даже подумать не мог, что случится непоправимое. Однако, сраженной инфекцией, она умерла на руках сына. Друзья, проживающие в разных местах, мгновенно откликнулись на ее смерть словами соболезнования и печали. Один из них был особенно экспрессивен – Позвольте случайному знакомому вашей жены выразить вам сочувствие в вашей потере. В точности так же, как она физически возвышалась над своим земным окружением, она наверняка своим интеллектом, духовностью, светом превосходила обычных людей. Конечно же, она была гранд-дамой во всех смыслах этого слова, и свое превосходство она носила так же непринужденно, как спортивную фуфайку – хотя вряд ли кто-нибудь сможет представить ее в подобном плебейском наряде. Единственным утешением может служить лишь то, что великая потеря соизмерима с предшествовавшей ей радостью. Возможно также, что память о пад уступит лишь ее жизни. Все грядущие годы в вашей жизни мы будем делить с вами счастливые воспоминания, о богатстве которых вы, возможно, забыли или даже не знали. Я принадлежу к убежденным агностикам, но раз в жизни хочу ошибиться и поверить ради вас, что это не окончательное прощание. А, аста До свидания, по-испански. Ничего более верного не приходит мне в голову. УФБ